Арзамас и сервис «Строки» представляют Комикот Цикл о культурной и исторической подоплеке комиксов и манги Манга «Стальной алхимик» Хирому Аракаве Возможно, не самая популярная, но одна из самых интересных и самых смешных. Я, Эдвард Элорик, обрушу на тебя всю свою физическую и духовную мощь! Ты чертова псина! Она выходила 10 лет, по ней снято два аниме-сериала, правда, для этого жанра довольно коротких. По полсотни серий каждой. При этом у «Стального алхимика» очень насыщенная историческими отсылками вселенная. Антураж — рубеж 19 и 20 веков прекрасный образец стимбанка. А главная особенность мира, как ясно из названия, в том, что алхимия здесь является полноценной наукой. Она занимается преобразованием одних веществ в другие. Главные герои, братья Эдвард и Альфонс Элрике, стали жертвами алхимического эксперимента. Пытаясь воскресить мать, Эдвард потерял ногу, а Альфонс – все тело, его душа обитает в рыцарских доспехах. Кто теперь? А прозвище Стальной это из-за доспехов? Ты такой знаменитый! Вот это да! А только это не я. Что? Неужели этот малец? Чтобы восстановить тела, братьям нужно найти философский камень. Это, собственно, и составляет основу сюжета манги. Благодаря философскому камню и этим глупым людишкам, возможно, и тебе достанутся объедки с моего стола. Что тут смешного? О том, откуда взялась идея философского камня и как на протяжении столетий его искали вполне реальные люди, мы попросили рассказать Сергея Зотова, культурного антрополога, лауреата премии «Просветитель» за книгу «Страдающее средневековье» и автора еще нескольких книг, в том числе «Иконографический беспредел» и «История алхимии. Путешествие философского камня из бронзового века в атомный». Философский камень – это таинственный термин, возможно, потому что он появился сразу внутри таинственной науки алхимии. Долгие годы современные ученые рассматривали алхимию как что-то псевдонаучное, какая-то зачаточная форма знания, которая привела нас в итоге к той химии, которую мы сегодня знаем. Отчасти это, конечно, так, ведь в алхимии действительно невозможно было получение настоящего золота из свинца. Однако сами алхимики верили, что они могут это сделать. И они действительно производили так называемый философский камень, который, как они полагали, может изменить структуру металла и с Божьей помощью превратить его в серебро или в золото. Сам философский камень, который алхимики также называли магистерием, эликсиром, тинктурой и буквально сотни и даже тысячи других имен, имел определенную Форму имела определенную текстуру. Это был порошок красноватого цвета, иногда застывавший в форме красивого кристалла. Или это могла быть жидкость, сделанная из такого порошка. Этот красноватый цвет и передавался на поверхность металла, которую он окрашивал в золотистый или желтоватый цвет. Эта техника была известна и древним египтянам, которые жили на территории Египта в Александрии в основном. От них эти рецепты попали к арабам и другим исламским алхимикам, а оттуда уже в Европу. И чтобы проследить этот путь, мы можем начать с самого начала и посмотреть, кто же первым упомянул философский камень. В рецептах древнего александрийского алхимика Демокрита, как он себя называл, природы и таинства, мы находим первое упоминание философского камня. Конечно, этот Демокрит не был настоящим Демокритом. Он только пытался подражать своим именем великому древнегреческому философу. А сам жил в первом веке нашей эры, и мы не знаем, как его звали на самом деле. Демокрит рассказывает о тайнах алхимии, которые он узнал у своего наставника. Наставник его умер, но попал в виде призрака в нашу реальность. И с трудом преодолевая силу различных демонов, которые пытались его атаковать, Он явился своему ученику и сказал ему, где спрятаны все тайны природы. Спрятаны они были в храме в Мемфисе, и там внутри разрушенной колонны алхимик Демокрит находит книжку, внутри которой есть всего лишь одна фраза. Фраза про то, что одна природа наслаждается другой природой, одолевает ее и управляет ей. Из этой фразы он развивает целую алхимическую теорию и пишет трактат, разделенный на четыре раздела. Каждый из них посвящён окрашиванию определенного вида вещества, в частности, окрашиванию металлов или камней. То есть он делал не только золото, но и драгоценные камни. И он, в принципе, впервые в истории европейской алхимии упоминает, что свинец может превратиться в золото с помощью философского камня. Для этого содержимое сосуда в лаборатории нужно постепенно привести к различным стадиям. Сначала содержимое его становится чёрным от смеси металлов, Затем от воспарения паров внутри этого сосуда оно становится белым, потом желтым и, наконец, красным. В средневековье эти стадии назовут красивыми латинскими словами негреда, альбеда и рубеда. И идея в том, что в итоге как раз и появляется этот красный порошок или жидкость, с помощью которого можно уже превращать металлы в золото. Однако у Демокрита конечной целью алхимии было не только исцеление, как он это называл, металлов, но и души человека, потому что когда алхимик менял принципы природы, изменял природу самого металла, он практиковал определенный ритуал, который влиял на его душу. Эти представления были позаимствованы у него из пифагорейских теорий, тоже из древнегреческой философии. В дальнейшем эта история пришла к другим алхимикам древнего Египта, и одним из них был Засима Панаполит, который жил в III веке эры. Он считал, что задачей алхимика является тоже усовершенствование души. И более того, он считал, что демоны, которые изначально научили людей алхимии, дали им плохой способ, потому что не хотели, чтобы люди слишком большую силу получили, и этот способ всегда подразумевал, что люди должны коммуницировать с демонами, чтобы проводить трансмутацию металлов. И он учил своих собственных учеников и учениц, среди них были женщины, как добиваться успешного окрашивания металлов и как добиваться успешного возведения души к тому уровню, который они хотели получить, с помощью чисто химических терминов. И когда он говорит об этом самом ингредиенте, который способен превращать металлы в золото, он называет его божественной водой. И вот тут происходит интересное, потому что в греческом языке, в древнегреческом языке, прилагательное «божественный» — «тейон» и существительное «сера» — «тотейон», они выглядят и пишутся, во всяком случае, в его трактате абсолютно идентично. Получается, что абсолютно химический термин «серная вода» алхимик называет одновременной божественной водой. Этот раствор серы и извести в его представлении мог окрашивать металлы в желтый-золотистый цвет. Но одновременно это и некая божественная тайна, которую постигает алхимик. И такая амбивалентность, такое двойное значение сопровождают все тексты Засима Панаполита. В общем-то, он называет этот ингредиент, который превращает металлы в золото, различными другими именами, не только божественной водой, но и урины мальчика, молоком женщины, молоком коровы, урины осла, водой нила, сидром, пивом и так далее. И в одном из мест он упоминает, что эта таинственная субстанция называется камнем. И это название для него парадоксальное, потому что он говорит, что это камень, который не есть камень. И мы знаем, теперь уже, что это абсолютно так и есть, ведь алхимик получает скорее жидкость, чем какое-то твёрдое вещество. А в этом и парадокс, что само название философского камня — это шифровка, которая защищала алхимию от профанов, от людей, которые хотели узнать её секреты и обогатиться. Поэтому такие алхимики, как Демокрит и Зосима, они скрывали эти самые важные понятия, называя их другими именами. Ведь если подумать, почему философские Что за камень? Как камень, который, упоминая Засиму стал философский, тут уже совсем другая история. В Средневековье алхимики решили, что они должны называть себя тоже каким-то важным, но при этом зашифрованным словом. И они именовали себя философами. Поэтому камень стал философским. Что же в средневековые уже алхимики, которые почерпнули свои сведения из арабских трактатов, а те, в свою очередь, из египетских, как же они осмысляли то, что философский камень может человеку дать. В Древнем Египте это было окрашивание металлов и возвышение души. В Средневековье, в принципе, основные функции философского камня остаются теми же, но к ним прибавляются новые, более сказочные и волшебные. Например, в трактате, который был написан в 15 веке немецким монахом Ульманом, рассказывается о том, что можно получить два философских камня. Можно получить камень «Дьявольский», И его как раз и получают все, кто не является христианами. Он приводит к тому, что человек быстро богатеет, получает власть, деньги, оружие и быстро из-за этого умирает. Но истинный философский камень является христианским, и получить его может только настоящий подлинный христианин. Кроме богатства он также дарует алхимику всякие необыкновенные способности, физическую силу, вечную молодость, невидимость и даже умение левитировать. Если вдуматься, все эти свойства, которые сегодня ассоциируются с способностями супергероев, они, в принципе, взяты из описания жизни Иисуса Христа. Однако, это не все качества, которые Ульман сообщал о философском камне. Среди них есть несколько качеств, которые для нас покажутся даже комическими. Например, владельцу философского камня никогда не опостылит работа, и он всегда будет в хорошем настроении. Конечно же, были и более практические применения для этого самого божественного христианского философского камня. Им можно было исцелять болезни, и перечисляется огромный список этих самых болезней. Однако не все относились к этой теме серьезно, и мы находим множество пародий на то, как философский камень воспринимался в среде уже не алхимиков, а совершенно других людей. Во многом это было связано с тем, что философский камень очень часто упоминался как раз с использованием разных шифровок. Иногда его называли калом, иногда его называли мочой. И, например, гамбургский ремесленник Хеник Брандт в XVII веке поверил в один из таких рецептов, решил буквально его воплотить в жизнь, и из гнилой человеческой мочи он создал фосфор. И это было на самом деле передовое химическое открытие. Светящейся субстанцией он удивлял многих современников, в том числе Лейбница, который пытался выкупить у него этот рецепт, чтобы выдать за свой. Неудивительно, что в этой субстанции изначально Брант увидел настоящий философский камень, ведь до этого никаких светящихся субстанций в истории химии получено не было. Он был первым. Но, тем не менее, все это стало возможным только потому, что он неправильно понял рецепт и делал философский камень из настоящей мочи, вместо того, чтобы понимать, что это на самом деле имеется в виду сера. Над этим смеялись очень многие европейские авторы, такие, например, как Франсуа Рабле, в своем знаменитом романе «Гаргантивай Пантагуриэль» описывает героя Триппу, который рассказывает, как он делает философский камень из пениса ослак, черышки и докторской шапочки, что намекает нам на то, что многие алхимики вели себя нечестно и пытались выдавать себя за великих ученых в то время, как сами достичь ничего не могли. Однако эксперименты в 15-16 веках и далее продолжаются. Многие ученые видят в философском камне какие-то аллюзии на библейские рассказы, поэтому они начинают видеть среди алхимиков и самых первых пророков, например, Моисея, и называют алхимиком даже Адама. Многие алхимики не верили в то, что в принципе можно создать философский камень, однако не стремились отказываться от этой идеи полностью. Например, немецкий золотодел Георг Шталь в XVIII веке очень много рассказывает придворным о том, что трансмутация, то есть превращение свинца в золото, невозможна. Однако он предлагает не отказываться от этой идеи, потому что если именно Германия будет спонсировать опытных алхимиков для того, чтобы они делали философский камень, то, может быть, в других странах философский камень получат позднее, чем в Германии. Даже если это невозможно, лучше поддерживать ученых в их попытках. И мы видим, что вплоть до XVIII и XIX веков эту идею не забрасывают. Сегодня в существование философского камня верят немногие. Однако такие люди все-таки есть. Чаще всего эту идею понимают аллегорически. Например, в 1969 году в Америке возникает Институт новой алхимии. И его создатель, биолог Джон Тодд, рассказывает о том, что философский камень – это единство природы и человеческой культуры. Так как природа мысляща, то и человеку нужно понять ее и попытаться образовать с ней некий симбиоз. Джон Тодд прославился не только такими абстрактными и необычными мыслями, но и тем, что он был пионером внедрения зеленых технологий в нашу жизнь. Ветряные турбины, солнечные батареи. И, используя в своих сочинениях о экологии алхимические метафоры, Джон Тодд пытался улучшить будущее, так же, как его пытались улучшить древние алхимики. Следующий выпуск про зомби. А пока хотел напомнить, что строки дарят слушателям Арзамаса бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницей промокод Арзамас на сайте строк, и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты и журналы. В том числе эксклюзивные, а также получать тематические подборки и персональные рекомендации. Активировать промокод ARZAMAS можно до 31 марта 2024 года. Ссылка и подробности на странице цикла на нашем сайте и в описании этого выпуска в приложении «Радио Arzamas.